Парень, глядевший из зеркала, открыл рот и что-то произнес, после чего улыбнулся. Его спутник-эльф недоуменно огляделся и что-то спросил, но первый просто отмахнулся. «Дядя, ты актер, да? Играешь Ивана Царевича, да?» Девочка Вика робко улыбнулась, глядя в глаза собеседнику. Он же, чуть наклонив голову на бок, пытался прислушаться к чему-то, после чего пожал плечами и поднес одну руку к уху, показывая, что не слышит. Я нынешняя улыбнулась этой пантомиме. «Я?» – ткнула пальчиком себя в грудь девочка. «Твоя!» – ее палец ткнул в сторону мужчины. «Суженная, понимаешь?» И малышка сделала движение руками, словно надевая на безымянный палец правой руки кольцо. Ее зазеркальный собеседник, если это можно было так назвать, Удивленно приподнял брови, потом озадаченно оглядел свои пальцы на правой руке, после чего смущенно пожал плечами, разводя в стороны уже обеими руками в таком понятном жесте. «Фу, какой непонятливый!» – девочка, задумавшись, нахмурилась. «Ты?» – ее пальчик ткнул в парня. «Мой!» – пальчик переместился на нее. «Мой суженый!» и она двумя ручками сложила сердечко из указательных и больших пальцев, показала его мужчине и улыбнулась, не разжимая губ. «Ну да, у меня тогда начали выпадать молочные зубы, и улыбка была та еще. Я тоже улыбнулась, стоя на мосту». Мужчина-актер рассмеялся, но не насмешливо, а скорее изумленно. Его губы приоткрылись, словно он снова что-то говорил. Потом вопросительно посмотрел, ожидая ответа. «А я тебя не слышу, дядя! Ой, то есть Иван-Царевич!» Вика тоже пожала плечами и развела руками. Тогда ее собеседник из зеркала приложил правую руку к сердцу и поклонился. А выпрямившись и продолжая улыбаться, он что-то снова сказал, после чего протянул правую руку ладонью вверх, словно предлагая опереться на нее – потом снова прижал ее к сердцу. «Баблис, а чего кино без звука?» Девочка повернулась в сторону невидимой бабушки. «Мне дядя суженый что-то говорит, а я ничего не слышу». Но в то же мгновение, как только она отвернулась от зеркала, по нему снова прошла рябь, и изображение мужчин исчезло. А зеркальная поверхность отразила лишь сидящую перед ним Пятилетнюю девочку с беззубой улыбкой И смешной челкой до да пламя двух свечей. А еще через секунду все исчезло, И вновь передо мной был только радужный мост. «Так вот ты какой, Ив из Лилиреи, Мой суженый, предназначенный судьбой!» «Действительно очень красивый!» «Всё, как я и хотела!» Произнесла я вслух и сделала следующий шаг по мосту. Много чего увидела я, идя по радужному мосту. То я сижу за партой и, высунув кончик языка, что-то старательно пишу в тетрадке, а вот отвечаю у доски и пишу мелом примеры по алгебре, Вот выпускной, и я уже совсем взрослая, в красивом длинном платье и с вечерней прической весело смеюсь с одноклассниками. Институт, лекции, экзамены. Первые свидания с Лёшкой, тогда ещё студентом. Моя первая работа, и я за компьютером ввожу в него какие-то документы. Отрывки из прошлого пролетали перед глазами, сменяя друг друга. Первая ночь в доме на перекрёстке – Первая встреча с Тимаром, а затем с Филей. Знакомство с Лиралами и я, стоя на крыльце, скривившись в недовольной гримасе, Так поразила меня внешность этого кавайного няшки. Осматриваю Эрелива. И снова он. Но уже в нашу ночь свидание в оранжерее. И я, совершенно ошалевшая и растерянная, и он такой счастливый. Радужный мост закончился, и я ступила на дорожку, усыпанную желтым песком. «Ну что, Виктория?» – раздался голос Улеалы, выводящий меня из транса. «Ты познала себя. Так каково будет твое решение? Ты переселяешься сюда, в наш заповедный мир, или...» «Или...» – я улыбнулась фее, перевела взгляд на Филю и Марса, замерших в ожидании моего ответа. «И...» Фея встала, внимательно глядя на меня. «Мой дом там. Там меня любят и ждут. Там я нужна, а они нужны мне». «Умничка!» — Уляла улыбнулась. «И у тебя очень красивые крылья». «Что?» Я повернула голову и растерянно уставилась на крыло за правым плечом. Повернула голову в другую сторону и взглянула на второе. По форме мои крылья были как у бабочек, только полупрозрачные и переливающиеся, как радуга. Обалдеть! У меня подогнулись ноги, и я плюхнулась на песок. А как же я теперь с ними туда, на землю? Спрячешь. Улиала подошла ко мне и протянула руку, помогая встать. Это легко. Просто пожелай, чтобы они скрылись, но не сейчас. А когда... Отмер и, осторожно приблизившись, обошел меня. «Ну ты, Вика, даешь!» – фыркнул он. «Вот теперь я верю, что ты фея!» «А вот сейчас она сделает себе волшебную палочку и сможет их спрятать!» «Итак, Виктория!» – снова посмотрела на меня фея солнечного света. «Закрой глаза!» и представь, что в руке появилась твоя волшебная палочка. Когда я вновь открыла глаза, в моей руке была зажата короткая, длиной с карандаш, хрустальная указка. Иначе и не назовешь этот предмет. Совершенно такая обычная, какой учителя указывают в учебниках на нужный кусок текста. Единственное отличие, что не пластмассовая, а хрустальная или бриллиантовая, сверкающая мелкими гранями на солнце, а на самом кончике круглая жемчужина». даже». Улиала с интересом оглядела сверкающий на солнце предмет. «Ты и тут умудрилась отличиться. Бриллиантовая волшебная палочка». Сапруд, резюмировал Филя. «Очень уж красивая. Вик, а ты поскромнее ничего не могла начаровать? Ты вроде как довольно равнодушна к драгоценностям». И вдруг такое не могла насупилась я. Я вообще ничего не представляла, что получилось, то получилось. А ну само. Хорошая палочка перебила Филимона уляала. У Виктории настолько мощный потенциал, что именно такая ей и нужна. Я оглядела свой волшебный девайс, пожала плечами, отчего крылья за спиной затрепетали и замерла. Ощущение было непередаваемым, словно я ногой или рукой пошевелила. Вроде и не инородная часть тела, а продолжение организма, а все равно дико. Ну что ж, дорогая, Улиала с интересом оглядела меня. Ты знаешь, что делать дальше. Возвращайся домой. И, кстати, раз уж все твои и так знают, что ты фея, то продемонстрируй им крылья. Пусть удивятся и получат подтверждение а после спрячь. А насчет волшебной палочки не переживай, не сопрут». Усмехнувшись, она глянула на кота. «Просто не смогут, как бы ни пытались. В чужих руках это будет воздух. И не забывай возвращаться сюда почаще. Во-первых, тебе еще многому нужно научиться. А во-вторых, феям это необходимо для поддержания сил. А как часто? Когда полностью освоишься, Не реже раза в месяц. Тем более, что в этом мире время течет иначе. Но пока я бы тебе порекомендовала каждый день или через день. Ведь сутки здесь всего несколько часов в других мирах. Вычисли сама точную разницу во временных потоках. Будет нужда, приходи и зови кого-нибудь из нас. Поможем. Спасибо, — Спасибо, Уляла. с чувством ответила я фея. — Спасибо, что услышала. Пришла. Помогла. «Ну что ты, милая, это такая малость. Увидишь, скоро ты сама сможешь так же легко услышать чей-то зов о помощи и переместиться в любой из миров. И, кстати», – она лукаво улыбнулась, – «запрет на посещение распространяется только на этот мир. В любой из прочих ты сможешь взять с собой того красивого мальчика, что так любит тебя. Думаю, ему понравится». «Вот уж точно!» – протянул Филя. «Эрлиф будет рад увидеть что-то новое, но еще больше тому, что у него появится официальная причина не отпускать Викусю от себя ни на шаг!» «Граф!» – поддержал кота Марс. «Ну что ж, зверье мое драгоценное, домой!» «Домой!» Вскочив, Филимон с разбегу запрыгнул мне на руки, отчего я едва не выронила волшебную палочку и хекнула, пытаясь удержать их обоих. «Граф! Граф!» Схватив мою сумку в зубы, подросший за этот месяц Марс подбежал ко мне. «Филя! На диету!» прокряхтела я, поддерживая толстую мохнатую кошачью попу. «Вот еще!» Наглое животное довольно зажмурилось. Меня сейчас любова будет вкусно кормить. Не обращая больше внимания на этого прожорливого и наглого типа, я кивнула на прощание Уляле и моргнула.